Глава четвёртая Аглая все же сдержалась. Не стала драться. Нет, она фыркнула, подскочила и выбежала из комнаты. Я тоже поднялась со своего кресла и вышла вон. Мне надо было еще подготовиться. В частности, зайти в дворцовую библиотеку и хотя бы посмотреть на императорское генеалогическое древо. А если мы собираемся ко двору, мне нужно знать, как зовут моего дядю и как именовали его отца и деда. И это минимум. В библиотеке, или книгохранилище, как ее здесь называли, я побывала пока что дважды. Искала книги о создании мира и подбирала себе парочку любовных романчиков, чтобы отдохнуть вечерами. И вот теперь надо было узнать родословную. Большое просторное помещение, залитое светом, было с пола до потолка набито полками с книгами. И здесь, как и на земле, существовало голосовое управление. И потому я уселась за стол неподалеку от окна и приказала родословного императора, который сейчас правит Артанией. Миг. И передо мной книга в сером переплете с тесненными буквами на обложке. Я открыла оглавление. Так, и что тут у нас? Судя по всему, правил Артании, страной, в которой я сейчас жила, Раймонд Пятый Мудрый. Сказания и легенды утверждали, что род Раймонда Пятого Мудрого проистекал от божественных существ, которые спустились на землю чтобы направлять судьбу царства, и влияние их было нерушимым и могущественным, уверила меня книга. Я неопределенно хмыкнула. Угу, конечно. Прямо от самих богов. Ладно, что там с родней? Младший брат, две сестры, тоже младшие. Мама, одна из них. То есть у меня имеются два дяди и тетя. Чудно, просто чудно. Как звали деда и бабушку? Дарья и Ольха? Прадед и прабабушка, контор великолепный и алеора целительница Ну что ж, уже что-то. Интересно, почему поругались брат с сестрой? Или все семейство с мамой? Где бы узнать? Я закопалась в книжку, листая страницы, но ничего о личной жизни нынешней правящей семьи не нашла. Ладно, пробормотала я через некоторое время. Потом узнаю. Время еще есть. Наверное. Спрашивать напрямую в библиотеке я побаивалась. Мало ли, вдруг все запросы тут записываются. Одно дело — вспомнить имена предков, и совсем другое — не знать причину ссоры мамы и ее родни. За книгой я просидела не так уж долго. Вернувшись к себе, я отказалась от ужина и принялась составлять план действий, пока что в голове. Я не знала, что может случиться при дворе, но обязательно надо было понять, насколько серьезно поругались мама и столичные родичи. Видимо, очень серьезно раз до сих пор не хотят. А они не хотят. Иначе у моих ненаглядных сестричек давно были бы столичные мужья, ровнее им по социальной лестнице. Но какой герцог в здравом уме и твердой памяти отдаст свою кровиночку за мелкопоместного виконта, пусть и из древнего рода? Правильно, нет таких. Подобные мезальянцы и на Земле никогда не приветствовались. А уж здесь, думаю, тем более. «С другой стороны, мне-то нашли герцога, этого, третьего жениха, который письмо прислал сегодня. Значит, водятся они, герцоги, в этих краях? Тогда почему нельзя было подыскать достойную партию сестрам? «Да уж, тяжело что-то планировать, когда всех данных нет. Ладно, вернемся к нашей родне. Значит, представим, что положение у меня безвыходное. И женихов недостойных, а вообще каких-нибудь вокруг не наблюдается. Для родней это позор на весь их род» поэтому мама решается на мир с братом. Хотя еще неизвестно, согласится ли сам император мириться с сестрой. Но допустим, что согласился. Вот я появляюсь во дворце. Попаданка с земли. Реали особо не знаю. Дворцовым этикетом владею постольку-поскольку. Ну и что я там скажу и сделаю, чтобы привлечь внимание женихов? Правильно, ничего. Потому что понятия не имею, что и как надо делать. Я даже с местным этикетом, принятым в глубокой провинции, еще не освоилась а впереди утонченная столица. Вывод. Завтра с утра надо пытать маму, когда конкретно состоится поездка, если состоится, и настаивать на каких-нибудь учителях этикета. А то фигушки я смогу привлечь чье нибудь внимание, как завидная невеста. Настолько неотесанных дур, даже из-за денег редко в жены берут. Так, ладно, этикет — это хорошо. А танцы? Я ж дома на земле даже хороводы не водила. А тут наверняка что-то сложное. «Интересно, Ирина умела танцевать? Что-то мне за все время пребывания здесь ни разу в голову не пришло проверить память тела или как в книжках это называлось. В общем, просидела я со своими планами до глубокой ночи и спать легла уже за полночь. И то только потому, что боялась не проснуться до завтрака. И тогда у родни сразу же возникнут ненужные вопросы насчет меня».